Глава девятая Еще один истинный полет дракону, рушащийся и возрождающийся мир, ломящаяся на пролом девятка крылатых созданий. И внезапно замершие в строгой неподвижности горы, объятые ночной тьмой. Пик судеб, уже почти второй дом. Сколько раз я сюда возвращался, подумал Фэс. Сфайрат, несмотря на всю его язвительность и скрытность, все же помогал. А сейчас там ждет Этлау, недавний враг и враг смертельный. Преподобный, кстати, так и не подумал извиниться за все прелести аркинских пыточных казематов и лобного места. А теперь вроде как соратник, пусть невольный, но такие не изменяют. А что будет дальше, Фэс? Что будет дальше, Фэс старался не думать. Ему осталось немногое, и путь некроманта придет к завершению. К добру ли нет, уже не важно. Во множестве баллад герои спасали мир, но это спасение все равно оборачивается битвой, грязной и кровавой, когда забываешь обо всем и сражаешься не ради каких-то высоких целей, а просто охваченной древней, как сами звезды, яростью и жаждой победы. Вот и знакомый подгорный покой. Привычный пламень кристалла и округлившиеся глаза отца-экзекутора, бывший инквизитор, стоял на коленях, но руки его отнюдь не были сложены в молитвенном смирении, а сжаты в кулаки. — Спаситель! — завопил преподобный. — Спаситель! Вы что, не видели? Драконы, уже принявшие человеческий облик, дружно переглянулись и также дружно покачали головами. Мы летели! — отозвался Чагас. А истинный полет, это, сударь мой, такое дело, что... Короче, отца Этлау била крупная дрожь. Короче, драконы, и ты, Некроман, спаситель здесь, в авиале. Все, конец всему. Всему конец, вы понимаете это или нет? Теперь уже не до западной тьмы. Редрон негромко произнес Чаргас, и жемчужноволосый дракон молча направился к выходу. Даже если спаситель здесь... Твердо произнес Фэс: "Нам нельзя метаться. Мы наметили цель, есть план. Ему и стоит следовать. А если шарахаться из стороны в сторону, то сами понимаете." Отец Этлау уплюхнулся прямо на каменный пол и что-то замычал, раскачиваясь из стороны в сторону. Он даже не спросил, чем закончился поход к черной яме. Мы и нашли союзников. Фэс чуть повысил голос: "Темная шестерка поможет нам." Поэтому давайте не мешкать. Нас ждет утонувший краб. А спасители подумаем после. Если он оставит тебе, чем думать?» Брач набросил Этлау. «Не каркайте, святой отец!» Нежно пропила рыся, уперев руки в боки и с вызовом уставившись на преподобного. «Пока он до нас доберется, мы уже совсем управимся. Если не станем на Афедронах рассиживаться». «Спаситель, точно!» В пещеру вихрем ворвался редрон. «Лестница!» От небес до самой земли. И он шагает. Неспешно, так с достоинством. Время еще есть. Фэс старался говорить как можно убедительнее. Как раз хватит, чтобы покончить с сущностью и ее прихвостнями. Дрожащий Этлау с трудом поднялся. «Ты, девочка, не понимаешь. И ты, хитроумный некромант, и вы, храбрые хранители». Перед лицом Спасителя все наши с сущностью или саладорцем не имеют ровно никакого значения. Он непобедим, если только ему удалось вступить в какой-нибудь мир. Против него не существует оружия и никакие заклятия не причинят ему вреда. Нам осталось лишь наложить на себя руки, чтобы не стать свидетелями его торжества. Руки наложить большого ума не требуется». — рассердилась Этери. Ты, преподобный, совсем сердце потерял. Опомнись, весь сейчас твоей длани. Некромант правильно сказал. Покончим с одной угрозой, займемся спасителем. — Темная шестерка не может повернуть назад. Я должен призвать их, оказавшись на утонувшем крабе. Второй такой возможности нам не представится, — напомнил Фэс. Делайте, как хотите, — махнул рукой Этлау. Не волнуйся, преподобный, сделаем. Рыся даже топнула ногой. Да, и последний некромант, У бывшего отца, экзекутора, вырвался сдавленный смешок. Я бы на твоем месте зашел проведать упокоившихся друзей напоследок. Что ты имеешь в виду? Взгляни. Настойчивее повторил инквизитор. Может статься, больше ты их не увидишь, даже по смерти. Вообще-то он прав, с раскаянием подумал Фэс. Сущность, Солодорец, Спаситель. На пик судеб мы можем и не вернуться. Я пойду с тобой, папа. Хорошо? Рыся осторожно взяла его за руку. Гном Сугутер, Орг Прад и бежавшая из храма мечей полуэльфийка нашли последний приют глубоко в пещерах Сфайрата, куда сам дракон почти не заглядывал. А Аэсанне сотворила небольшой шарик света, послушно плывший в нескольких шагах перед некромантом и юной драконицей. Поворот! Поворот, еще один, стены сдвигаются. Хранителю кристалла тут делать нечего. Шорох впереди, Фесс замер. Однако аэс с криком бросилась вперед, и шарик света метнулся за нею следом. Они лежали рядом. Как и в подземельях инквизиции, могло показаться, что все трое крепко спят. По крайней мере двое из них, потому что третье. Пальцы скребли ногой камень. Ноги судорожно дергались, точно порываясь куда-то идти. Голова ударялась о пол. Рысь первая. Рысь, в чью честь некромант назвал свою приемную дочь. Корчилась на гладких плитах, словно подбитая птица. Глаза открыты, но их заполняет белесая муть. Рот раскрыт и изломан, словно от боли. Айсанэ бежит и прячется за спиной Фесса. Бесстрашная драконица, напугана до полусмерти. А рысе первой удается наконец подняться на колени. Ощупывая камень перед собой, она медленно поползла к выходу. Какая-то сила вырвала ее из вечного сна, разрушила те непонятные заклятия, заклятия, что поддерживали в ней эту обманчивую видимость сна. Нет, она была мертва, уже много времени, и сейчас ее жестоко швырнули обратно в населенный живыми мир. И это уже не прежняя рысь. Это зомби, неупокоенный, только выглядит совсем как живая. Пролепетала Ассанне, по-прежнему прячась за спиной некроманта. Подъятая рысь, дрожа, нащупала стену и попыталась встать на ноги. С четвертой попытки ей это удалось. С каждым мгновением она двигалась все увереннее и ловчее. Вот только глаза по-прежнему оставались незрячими. Их затянуло, словно рыбьим пузырем. Неупокоенная шла прямо на них, и Фэс с драконицей невольно попятились. Что случилось? Кто сделал это с несчастным? И что же дальше? Что если она теперь окажется под властью сущности, превратившись в кровожадного монстра, жадного до людской плоти? И тогда ее придется упокаивать теми средствами, коими так хорошо владел он, Фэс. Некроманта перейдет. Вместе с Айсанне Они отступали все дальше, не зная, что делать. В огромном зале все в раз замолчали, когда троица выбралась из узкого прохода. «Говорил же я вам!» – раздался сердитый голос отца-экзекутора. «Нет, не верили, только бронились!» Драконы замерли, не сводя глаз с неупокоенной, и только Сфайрат шагнул вперед. «Признаю свою ошибку, инквизитор!» – голос хранителя срывался. Она была жива, вернее, пребывала вне жизни. Никогда не думал, что такое возможно. Почему она? Как она? Кажется, это вырвалось у рыжей Мэнгли. Заклятие, прогудел Чаргас. Было сотворено поистине могущественное заклинание, причем равного не помнит даже моя кровь. Ничего не почувствовал некромант. Фесс только подряс головой. Аэссанэ по-прежнему прижималась к нему, никого не стесняясь. «Мне следовало сказать тебе сразу». Чаргас досадливо потряс головой. «Я уловил отзвук совершенной волжбы. Едва лишь наш полет закончился. Не спрашивай меня, кто, где или как сотворил ее. Эти чары нацелены были на эльфов и...» «Вейды», глаза некроманта сузились, «королева Вейды». Все вставало на места, в том числе и удивительное создание. Лесной голем с двумя мечами, помогавший Эйтере и Северу вытащить его с лобного места в Аракине. Королева Вейда удивился Чаргас. «Это она, я уверен». Фест не мог оторвать взгляда от мерно шагающего тела. Мертвого тела, кто бы что ни говорил и как бы оно ни двигалось. «Она не кажется опасной». Осторожно заметил Свайрат. Я бы не мешал ей, пусть уходит. К тому же и Спаситель. Это тоже могло. Гном и орк остались, как были, отрезал некромант. Вэйды, ее работа, больше некому. Все молчали, растерянно переглядываясь. Ты скажи, некромант, что делать-то? осведомился Север. На всякий случай, берясь за фальчувом. Пластовать или не пластовать? Нет. Услыхал Фэс собственный голос и тихое, но явственно злое шипение о СНМ. «А она мертва!» Драконица заглянула некроманту в глаза. Почему-то забыл назвать его папа. «Мертва! Совсем мертва! Даже больше, чем просто мертва!» Последние слова она почти выкрикивала. «Эй, -э, милая моя!» «Спасибо, эй ты!» Оказалась рядом, обняла готовую вот-вот расплакаться драконицу за плечи. Отвлекла в сторону. «Ну, конечно, она мертва!» «Уж в этом ты можешь мне поверить. Я таких...» Голос гнома упал до шепота. «Что станем делать, некромант?» «Неупокоенная уходит», — прогремел Чаргас. «Ничего», — выдохнул Фесс и вновь удивился. Эти слова словно произнес за него кто-то другой. «Ничего не станем делать». «Одумайся, некромант», — вопило в нем что-то. «Она не жива, но и не тронута тлением. Неужели ты не возьмешься обратно вернуть ее душу? Тем более помня о деревянном создании. В конце концов, зря ты учился у Дайнура. Но мудрый дуот никогда не говорил, как объединить душу с телом. Значит, ты сам найдешь путь. Этого никто никогда не делал. Значит, ты сделаешь первым. Я понятия не имею, как. Ты любил ее или нет? Безмолвный диалог прервался. Любил ли я рысь? Та единственная ночь, что случилась у нас. Пустота ли за ней? Судорожный поиск теплоты или нечто большее, столь усердно воспеваемая трубадурами? Не знаю. Правильный и честный ответ. Не знаю. Мне было хорошо с ней. Без нее стало плохо. Не пусто, не тоскливо, просто неполно, словно сгинула половина моего собственного я. Значит, ты ее любил? Почему это любил? Любишь и сейчас. Кого? Эту неупокоенную? Мерно шагающий труп, оживленный неведомым, но несомненно злым чародейством? Или все-таки память о ней, настоящей рыси? Папа, айсанная, вытянувшаяся в струнку, лицо белое-белое, не кровинки. Ей нельзя дать уйти. Он знал это. Знал, что каждый бродячий мертвяк, неважно, насколько хорошим человеком или полуэльфом он был в жизни, сейчас просто злобное и голодное чудовище. Ей нельзя. Ей нельзя дать уйти. Упокоить, загнать обратно, а сверху придавить каменной плитой потяжелее. За этим у Сфайрата дело не станет. Но это же рысь. Нет, ты давно потерял ее в безумном хороводе эгесского боя. Рысь неупокоенная, тем временем безмолвно шагала к выходу из подземного зала. Драконы расступились перед ней, нехотя попятился и север, не выпуская фальчевана, а эсанне -э потянула фэсса за плач. Пусть уходит, резко бросил некроман. Она никому не причинит вреда. Это непростой мертвяк. Его слова встретили недоверчивым молчанием. Сколько гора не топцом! — первым возразил Север. — Я ни разу не видывал, чтобы мертвяк никому и вреда не причинил. Это непростой мертвяк. Сколько можно повторять? — сорвался Фейс. А Аэссанэ отстранилась, губы ее задрожали, словно она вот-вот расплачется. — Позвольте мне, досточные. Этлау кряхтя поднялся. — Я, конечно, не некромант, но кое-что. — Еще шаг, Этлау, и я... Горячая ярость плеснулась и жил затуманивая взгляд. «Нет!» – выкрикнула Эйтери, бросаясь между ними. «Совсем с ума лишились. Драку сейчас устроить? Пусть она уходит, господа драконы. Если спаситель и впрямь в авиале, тут такое начнется. Один лишний мертвец по земле бродящий ничего не изменит. Их мириады поднимутся». «Воля ваша!» – криво улыбнулся Этлау. На показ разводя руками и садясь обратно. Айсанне сделала еще шаг подальше от Некроманта. «Ждите меня здесь!» Фэст вдруг сорвался с места. «Я недолго!» Драконы безмолвствовали. Этлау продолжал все так же криво ухмыляться. Айсанне совсем забилась куда-то в тень. «Я с тобой!» — схватила Некроманта за руку Этери. «Знаю, что ты задумал, даже и не мечтая один уйти!» «Ну, тогда и я с вами!» — не колебался Север. Цаи недалеко ходить придется!» «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь», – напутствовал некроманта Чаргас. она исчезла, Фест так и не нашел ее взглядом. Со склона пика судеб отлично была видна золотая лестница и источающая свет фигурка на ее ступенях. «Еще далеко», – вырвалась у некроманта. «Какая разница?» – пожала плечами Эйтери. «Давай, делай, что задумал, пока драконы не решили, что ты попросту сбежал». «Куда же-то я побегу?» – возмутился Фэс. Однако гнома только рукой махнула. «Делай, что решил!» – повторила она. «А я тебе помогу. Звезду ведь чертить станешь, я угадала?» «Хочешь, раз, хочешь разыскать деревянную, правильно?» Мгновение Фэс колебался, потом кивнул. «Я бы тоже так поступила!» Гнома решительно взялась за дело. «А ты, Север, не стой столбом! Последи за рысью, чтобы никуда не убрела!» я и сто пастух то ли не пастух не пастух отмахнулась эйтери просто следи за ней скоро она нам понадобится то что раньше было полуэльфией рысью медленно ковыляло вниз по склону шаталось падала вновь поднималось с поистине нечеловеческим упорством пробиваясь к одной ей ведомой цели север нехотя двинулся следом держась на почтительном расстоянии ты некромант, не сердца из листа Напоследок развел он руками. «Если она, значит, на меня кинется, придется таки ее того. Ну, сам понимаешь». Фесс отвернулся и не ответил. Гном неловко потоптался, потом, ворча, отправился вслед за неупокоенной. «Семи лучей хватит, сотворяющие. «Знаю», — кивнула гнома. «Да ты не думай, фэс деревянная, она наверняка где-то здесь околачивается». «Почему?» «Она кто?» Лесной голем. Я, суще глупая, сразу-то не догадалась, потом только книги почитал. Никто, кроме Вейда, такого не сотворит, даже норницам подобные не по силам. А големы, в которых вложили бродяжью душу, они обречены искать тело, вечно искать. Конечно, приказы они выполняют, но после того, как хозяину стало не до них, отправляются на поиски. Не удивлюсь, если она сейчас где-то в гесте, причем недалеко от пика судеб. А ты неужто и прям надеешься оживить? Черти, пожалуйста, вон там, где я отметил. Фэс, ты, не злись на меня, не злись. Добра ведь тебе желаю, и не только тебе. ЭсНН, вырвалось у некроманта. Естественно, строго сказала гнома, проводя линию. И, ей, бедной, кроме как со мной поговорить-то и не с кем о тех делах, про которые женщины между собой балакают. Любит она тебя, фэс как только дракона любить умеет. «А мне это уже говорили», вот, – буркнул некромант, избегая смотреть в глаза Этери. «Говорили? Кто же?» «Чаргас. Он ей дедом приходится». «Ну, а я тебе по-простому скажу. Один ты у нее, другого не будет. Не сойдется она с драконами, хоть умри. Нет ей другой дороги». «А мне... мне есть другая дорога?» – вспылил некромант. «Она мне дочь Этери. Понимаешь ты это или нет?» и сама еще ребенок, давно ли из яйца вылупилась. Она тебе дочь только потому, что тебе этого хотелось. Она твои мысли и отражала, была девочкой, а может стать и девушкой, и женщиной, и старукой, кем захочет. А я тут при чем?» – огрызнулся фэс А притом том, Эйтери строго подняла палец, «Что с рысью? У тебя ничего не было, некромант». «И тебе судить, гнома!» – Фесс рассвирепел не на шутку. «Мне, человече, мне!» — усмехнулась сотворяющая. «С рысью вас друг к другу толкнуло одиночество. Что ты, что она — волки среди зимнего леса, и притом чужим оружием попятнанные. Вот и зализывали друг другу раны». «Откуда ты все это знаешь?» — щеки некроманта покраснели. «Айсанне поделилась!» — хвыркнула гнома. «А уж откуда она сама узнала? Не иначе, как в твоей памяти увидала». Некромант чуть не поперхнулся. Стыд ожог так, что хоть сейчас головой со склона вниз. Астар посочувствовала сотворяющее. Она ж дракон, не человек. Нечего тут стыдиться. Она родилась с этим знанием, понимаешь? Память крови. Разве забыл? И что она тебя всего увидела? Так у них, у драконов, иначе нельзя. Я не дракон Этери, человек. Некромант как можно аккуратнее провел последнюю дугу. Хватит. «Многого сегодня не надо». «Ты не уходи от разговора, то не уходи», — в свою очередь рассердилась сотворяющая. «За что ж ты ее так-то мучаешь, сонета? Как я ее мучаю? А ты сама-то смогла бы вот так с кем-то, кто тебя насквозь видит и все мысли твои читает, а? Смогла бы? Ничего своего, даже внутри». «Как же вы все боитесь?» – в голосе гномы прозвучало плохо скрытое презрение. «Мужчины, мужи, воины. А себя открыть той, кто любит больше жизни. Прости за банальность, ни за что. Нет, мы будем героически умирать, а они пусть слезами умываются». А мысли мы открыть боимся, потому что чистые и светлые любимые наши прочтут там совсем даже нечистое и несветлое вожделение какой-нибудь портовой шлюхи, случайно встретившейся на дороге. А если даже и так? Мысли, а они мои, эти мысли, какие бы ни были. Дела, вот что важно, а не то, что в голове. то и беда с вами. Только и вздохнула Этерик. Фэс, об одном тебя прошу. Если Айсаны для тебя и впрямь, как дочка, ты...» «Она мне дочь», — отрезал некромант. «Дочь, самая лучшая, какую только может пожелать мужчина». «Ага, чтобы без пеленок, криков болезней. Сразу готовая, умная и красивая», — усмехнулась гнома. «Оставим это, а? Айсаны я не обижу. А если она знает все мои помыслы, то ей известно и то, кто она для меня». Известно, что люблю ее, как отец, самое дорогое и единственное дитя. На что уж тут обижаться? На мою искренность, правдивость? Гнома только махнула рукой. Я начинаю, предупредил некромант, становясь в середину небольшой звезды.